Глава шестьдесят восьмая «Сюда!» Рой схватил Мэйс за руку, и они побежали по коридору прочь от входной двери. В конце коридора повернули налево и через несколько шагов уперлись в дверь. Кингман распахнул ее, и оба уставились в темную комнату. «Что это за место?» «Почтовая комната». «Отлично, Рой. В последние гребаные минуты нашей жизни мы сможем полистать пару классных журналов о туризме». На самом деле у меня другая идея, пошли. Он провел Мейс в дальнюю часть комнаты, к небольшой железной дверце, вделанной в стену примерно в четырех футах от пола. У фирмы есть помещение на пятом этаже, там мы храним архивы. Он нажал красную кнопку рядом с дверцей, и та поехала вверх. За ней крылось пространство 3 на 3 фута, едва способное вместить одного человека. «Подъемник?» — спросила Мэйс. «Эта шахта ведет прямо в хранилище на пятом». Оба обернулись, услышав из коридора звук бегущих шагов. Мейс, залезай!» «А ты?» «Там не хватит места для двоих». Она взглянула внутрь. «Если ты не залезешь со мной в этот ящик, следующим твоим транспортом будет гроб». Рой подтолкнул ее, потом залез следом. Дверь в почтовую комнату распахнулась. Но он уже дотянулся и нажал на зеленую кнопку отправки, дверца опустилась, и в следующую секунду подъемник ожил и поехал вверх. Пространство было настолько тесным, что Мейс уткнулась носом в колени, а Рою вообще пришлось изогнуться вокруг нее, как рву вокруг замка. Мейс поерзала. — У тебя в кармане фонарик, или ты просто рад меня видеть? — Фонарик, я успел схватить его с полки. Подъемник остановился, металлическая дверца открылась. Рой вывалился наружу и вытащил за собой Мейс, Затем включил фонарик, и через несколько секунд они уже бежали по коридору. Лифты не годятся, и они наверняка перекрыли лестницу. — Лестницу внизу, да, но не остальные, — сказала она, — пошли. Посредине их забега Мейс на секунду остановилась и, натянув на пальцы рукав, чтобы не оставлять отпечатков, дернула рычаг пожарной тревоги. Завизжалась сирена. В коридоре вспыхнули тревожные красные огни. Мэйс бросил на бегу. Недалеко отсюда есть пожарная станция, но несколько минут нам придется продержаться самим. Так куда же нам идти? На четвертый этаж. Беглецы двинулись к пожарной лестнице и быстро спустились на один этаж. Через несколько минут они стояли на том месте, где Мейс парализовала капитана. «Теперь прячемся. Может, позвоним копам? У меня есть мобильник». Она мгновение колебалась. «Да, давай». Рой набрал 911. «У меня ни одной палочки. Что за хрень?» Они отбежали в дальний конец помещения. «Быстро ищи вокруг любое оружие», — сказала Перри. «Они придут с пушками. Чем ты предлагаешь их встречать отверткой?» Мейс рыскала взглядом по сторонам, пока не заметила длинный кусок стальной цепи. Она схватила его и намотала себе на руку. Вот это подойдет. — Погоди минуту, приедут пожарные, найдут нас, и твоя сестра узнает, что ты была здесь. Я не собираюсь оставаться тут, когда приедут пожарные. Но я думал, если плохие парни не вломятся через минуту в дверь, значит, их напугала тревога, и тогда мы с тобой убираемся отсюда к черту до приезда пожарных. «Я предпочел бы немного другой план. Рой, я держу десятифунтовую цепь, не раздражай меня». Через минуту они услышали приближающуюся сирену, Мэй сбросила цепь, они метнулись к двери и скатились вниз по лестнице. Пробежав через вестибюль, зашли в гаражный лифт в ту минуту, когда у передней двери показались пожарные. Даже не посмотрев, стоит ли еще в гараже маркиз, оба выскочили на улицу и побежали прочь от здания. Что теперь, задыхаясь, спросил Рой, когда они перешли на шаг. Мейс взглянул на часы. Не хочешь выпить кофе? Чего? Настолько, что пытались убить, а тебе нужен стимулятор? Ага, в Симпсонс, в Джорджтауне, где в пятницу ужинал Толливер». А, ладно. А потом можно будет вломиться в ее дом. Господи Боже.